Глава четвертая Экипаж Барнакла отплыл прочь от убитого морского чудища, чья гигантская туша медленно погружалась в глубины океана. Путь их лежал к острову, что внезапно появился на горизонте. Вскоре они уже входили в полосу окутывавшего остров Тумана. Но до него самого пока еще оставалось несколько миль. Океан снова был тих и кроток. Тишину нарушали лишь скрип корпуса корабля до да шлепки ударявших в борта волн. Как вдруг раздался тот самый прежний звук. Прекрасный, неотвязный, чарующий, сводящий с ума. Не иначе как это воет какой-то морской зверь, подумал Джек. Вроде того, которого он только что убил. «Только подплыви ближе к моему кораблю, тварь!» крикнул Джек в сторону океана и даже погрозил кулаком. "И я сделаю с тобой то, что уже сделал с твоим дружком". Он приготовился было отразить нападение, но, посмотрев на свой экипаж, заметил, что те никак не отреагировали. Сам он был готов к новой схватке, остальные же пребывали в состоянии апатии и безразличия. Арабелла стояла у поручней, печально глядя на море. Фицуильем сидел на бочке, вытащив из ножен саблю, он шейным платком, неторопливо, плавными движениями полировал клинок. Тумен поднял астролябию с палубы, куда ее положила Арабелла, и разглядывал звезды, что было довольно странно, ибо на небе не появилось пока еще ни одной звезды. Жан ласково поглаживал Констанцию, уютно устроившуюся у него на руках. «Что за чертовщина?» — выругался Джек. «У нас есть корабль!» Он не договорил. Принесенный ветром странный звук сделался громче. Это было похоже на пение, хотя и не совсем. Если это и была песня, то песня без слов. А еще было трудно понять, сколько там голосов — один или много. И хотя это определенно было пение, на песню оно не было похоже. Никаких повторных фраз, никакой напевной мелодии. Джек затруднялся сказать, слышит он ее своими ушами, или же звук неким образом проник ему в мозг, и он слышит его мысленно, внутри головы. Казалось, звук этот обволакивал его подобно щупальцам морского зверя. Джек несколько раз энергично тряхнул головой, пытаясь избавиться от наваждения. Затем выпрямился и, прочистив горло, обратился к своему экипажу. «Друзья, нам пора...» Он не договорил и даже поспешил пригнуться, так как Гик стремительно качнулся в его сторону. «Эй!» — крикнул Джек, схватившись за канат. Тубен, Жан! Поживей, друзья!» Два здоровых крепких моряка оставили его слова без внимания. «Что делать?» Пришлось оставить руль и заняться канатом. Кое-как привязав его к крепительной планке на корме судна, Джек бросил валяться свободный конец. «Ладно, закреплю потом», — как будто оправдываясь пробормотал он. «Хлоп!» — Джек даже вздрогнул. Как оказалось, это одновременно схлопнулись все три паруса. «Что за...» — он нахмурился, недоумевая, как его исправить все сразу. «Жан! Тумен!» Рявкнул он, шагнув к центральной части палубы. «Поправьте стаксель и фок! Рабелла, Фитц, займитесь главным парусом!» Никто даже не шелохнулся. «Хлоп!» Джек снова вздрогнул и недоуменно посмотрел вверх. «Паруса сами развернулись и заняли прежнее положение. Кораблем явно управляла некая мощная и незримая сила. Вдруг это как-то связано со странной песней?» — подумал Джек. «Ну ладно, похоже, паруса все сделали сами. Чего не скажешь про вас!» — сказал Джек, готовый испепелить взглядом свою команду. Он открыл был рот, чтобы устроить им головомойку, но вовремя заметил, что рулевое колесо вертится как безумное. Он подскочил к нему и попытался остановить. «Небольшая помощь была бы не лишней!» — крикнул он. Ответа не последовало. Повернувшись спиной к палубе, он встал прямо перед штурвалом и попытался его остановить. Казалось, тот обладает собственным разумом. Каждый раз, когда Джек поворачивал его в одну сторону, штурвал тут же поворачивался в другую. У Джека возникло странное чувство, будто кто-то незримый под брюхом судно тянул руль, вынуждая штурвал уводить корабль прочь от острова. Джек в отчаянии крепко зажмурил глаза, Затем отпустил рулевое колесо, стащил с головы бандану и вытер ею лицо. Штурвал прямо у него на глазах закрутился, словно бешеная юла. А потом резко застыл на месте. Джек оторопел. Но стоило ему снова потянуться к рулевому колесу, как оно отчаянно завертелось снова, сначала в одну сторону, затем в другую. Джек поспешил отдернуть руку. Неизвестно, чего можно ждать от взбесившегося штурвала. «Ну ладно, пусть будет по-твоему!» — крикнул Джек, обращаясь к рулевому колесу. Никто из членов экипажа не сдвинулся с места. Можно было подумать, что они неким волшебным образом превратились в статуи. Но нет, они продолжали заниматься своими делами, рассеянно, крайне медленно и молча, как будто во сне. Заходящее солнце отбрасывало на палубу длинные тени. Джек одним прыжком оказался перед Фитц Уильямом. «К оружию!» — крикнул он, ожидая, что тот схватит саблю и бросится к носу корабля. Увы, юный аристократ продолжал размеренно водить носовым платком по лезвию. Джек раздраженно фыркнул. «Что же ему делать?» Тогда он подошел к корабелле, та все еще стояла и смотрела на море. «Что там такого захватывающего?» — раздраженно спросил он. Она ничего не ответила. Даже не пошевелилась, все так же крепко держась за поручни. Ее длинные волосы развивались на ветру. «Если тебе, красотка, вздумалась превратиться в статую, это твое право. Но у меня корабль, и нам нужно плыть дальше!» Бросил ей Джек и, повернувшись, отошел от нее к Тумину. Юный моряк все так же продолжал настраивать астролябию. «Ужасно не хочу мешать твоим занятиям, мой добрый друг», — начал Джек. «Но я не понимаю, как можно пользоваться этим устройством, если ты держишь его вверх тормашками». Томин, похоже, не услышал его слов. Жан по-прежнему гладил Констанцию, вернее, пытался гладить. Кошка выскользнула из его рук и спрыгнула на палубу. Здесь она разлеглась и стала похожа на безвольную тряпичную куклу, Странное поведение для изящного, хотя и вредного создания. Но руки Жана продолжали двигаться, как будто он все еще держал кошку, поднимаясь и опускаясь, поднимаясь и опускаясь. «Что с вами? Или вы забыли, что нас всего несколько минут назад едва не убил морской зверь? Давайте-ка поднимайтесь, живо за дело, мы в опасных водах!» рявкнул Джек. Он шагнул к ним, но странное пение, разносившееся над морем, внезапно сделалась тише и нежнее. Арабелла вздрогнула, Жан сцепил руки, Тумен перестал вертеть в руках астролябию, Фицуильям прекратил начищать саблю. Мелодия все еще плыла вокруг корабля, но теперь ее звучание было не громче шепота. У Джека возникло ощущение, будто песня только что проделала путь через палубу и теперь, удаляясь, летела над водой. Экипаж Барнакла, похоже, начал стряхивать себя себя оцепенение, как вдруг звук резко усилился. Товарищи Джека вновь как будто одеревенели, а паруса заскользили вверх и вниз по мачтам. Гик принялся раскачиваться вперед и назад, канаты развязались сами собой... Джек развернул бурную деятельность. Бегал по всему кораблю, тянул, дергал, толкал, но прежде всего кричал. Он снова остался один. Несмотря на его команды, никто из членов экипажа на них не отреагировал. Тяжело дыша и обливаясь потом, разъяренный Джек налег на рулевое колесо. Но штурвал уже вел судно прочь от острова и отказывался изменить курс. В этот момент любое направление было лучше, чем судорожные рывки корабля в разные стороны. «Посмотрим, куда нас занесет», — пробормотал Джек. Он достал карманный компас, чтобы свериться с ним, но было уже темно. Чтобы разглядеть стрелки, нужно было зажечь фонарь. Обычно это делала Арабелла, но сегодня вряд ли можно было рассчитывать на ее помощь. Стрелка компаса как безумная металась во все стороны. Она упорно отказывалась показать север, как не желала указать на юг, восток или запад, а лишь бесцельно вращалась. «Хм, плохи дела», — будничным тоном произнес Джек и сунул компас обратно в карман. «Хорошо, попробуем, что скажет нам этот». Он посмотрел на судовой компас. Его стрелка также медленно вращалась по кругу, совсем как на часах, когда их заводят. «Увы». Инструменты оказались столь же бесполезные, как и его так называемая «команда». Он пересек палубу, чтобы еще раз взглянуть на своих товарищей. Казалось, что все они уснули. Джек затруднялся сказать, что хуже — сон или бесполезное бодрствование. Ворча, он прошел на нос корабля, стараясь случайно не пнуть кого-нибудь ногой. Хотя и сделал это несколько раз. Пока он всматривался в подозрительно беззвездное небо, поднялся ветер и погнал Барнакл вперед.